АТАКА НА ВЕМОРГ Утром 20 ноября, то есть сразу же после катастрофической неудачи операции «Новичок», Лондон передал четверке из головной партии трагическое известие. В тот день ее командир Йенс Полсон записал. Это был тяжелый удар. Теперь четверым норвежцам, затерянным, В ледяной пустыне Харденгерского плато, оставалось лишь долгие недели ждать новые попытки высадить десант. Она могла быть предпринята не раньше следующего полнолуния. В это же самое утро начальник норвежского штаба специальных операций, поковник Джек Уилсон, связался по телефону со штабом объединенных операций и выразил соболезнования. Но вспомнив, как отстаивали работники штаба объединенных операций новичка, Уилсон не удержался и сказал, что штаб специальных операций готов взяться за уничтожение Веморка. На другом конце провода его слова были встречены с нескрываемым облегчением. Уилсон тотчас передал об этом своему начальнику, главе штаба специальных операций, генерал-майору Сэру Коллинсу Габинсу. Гавенса возмутило самоуправство Уилсона, но вскоре он поддался уговорам Уилсона и согласился с ним. И тогда же утром в штабе появился майор Тронстат с докладом о ценнейшей и подробнейшей информации, привезенной Бруном. Теперь они располагали общим планом завода высокой концентрации. Это сулило некоторые шансы на успех при использовании очень небольшой, но исключительно хорошо подготовленной диверсионной группы. Одной из важнейших подробностей явилось сообщение Бруна о никем не охраняемом и всеми забытом кабельном вводе, по которому диверсанты могли бы незаметно проникнуть в здание завода. Доклад Тронстада пришелся как нельзя более кстати, и работа в штабе закипела. Вскоре же военный кабинет министров принял и одобрил план засылки небольшой диверсионной группы. Уилсон позвонил на военную базу норвежского отдела Вейвимор и приказал одному из самых замечательных норвежских сотрудников лейтенанту Иоахиму Реннебергу подобрать пять хороших лыжников. Всех их ожидало важное специальное задание. В их число... Вошли только добровольцы из Королевской армии Норвегии. Вот имена отобранных. Лейтенанты Кнут Хаукелит и Каспар Идланд, сержанты Фредерик Кайзер, Ханс Сторхаут и Биргер Стромсхейм. А По вечером полковник Уилсон, один из его офицеров, и Тронстад, выехали ночным экспрессом к Реннебергу. Они рассказали ему о характере объекта, промышленная установка и подробно проинструктировали о необходимой подготовке диверсионной группы. Начались дни напряженной учебы. Всех членов группы готовили одинаково. Сперва была общевойсковая подготовка, а затем перешли к подрывному делу и обращению со взрывчатыми веществами. Практические занятия проводились на особом тренировочном полигоне штаба специальных операций. Здесь норвежцы на практике осваивали динамит, бездымный порох, тол, пластиковую взрывчатку. Они обучались проделывать проходы в каменных стенах и в броневых плитах, учились рассчитывать нужное для этого количество взрывчатки. Они узнали, как обращаться с запалами и детонаторами, как изготавливать самим нужные заряды и мины-приманки. После окончания подготовки шестерка возвратилась в Вейвимор, и вскоре они узнали о предстоящем деле. Задание им сообщили в Лондоне. Здесь всю группу приняли представители норвежского штаба обороны, который возглавлял генерал Ханстейн. Им рассказали об исключительной важности предстоящего задания и не скрыли от них жестокую неудачу, постигшую злополучный десант. Майор Тронстад начальник 4-го отдела норвежского штаба, занимавшегося разведывательными и диверсионными операциями, отдельно проинструктировал лейтенанта Кнута Хаукелида, в задачу которого также входило и создание подпольной военной организации в Норвегии. Операции получила условное наименование Ганнерсайт. Члены группы должны были забросить в одну из ночей в Норвегию. Здесь Они должны были соединиться с четырьмя членами головной группы, а также с Эйнером Скиннерландом. А потом, всем вместе, им следовало продвинуться к Рюкану и уже оттуда напасть на завод высокой концентрации в Эморке и уничтожить его. После диверсии лейтенанту Хаукелиду и троим из головной группы предстояло остаться в Норвегии а остальным под командой лейтенанта Реннеберга попытаться уйти в Швецию. После получения задания десантников перевели в помещение школы специальной подготовки, школу номер 17, откуда удалили весь прежний персонал. Поскольку для успеха операции десантникам необходимо было отлично изучать объект, в одной из хорошо охраняемых казаром на территории школы построили точный макет трех ступеней Вемерского завода высокой концентрации. Разумеется, это оказалось возможным только благодаря тому, что и Тронстадт, и Брун являлись авторами Вемерского завода и располагали чертежами, добытыми Бруном. Однако шестеро норвежцев ничего не знали о Бруне. В своей книге «Лыжи против атома» Хаукелит писал, «Временами мы задавали Тронстаду вопросы о таких подробностях, что он не мог дать ответа. В этих случаях Тронстад приносил интересующие нас сведения на следующий день. Это и навело нас на мысль о существовании кого-то, кто знал завод еще лучше Тронстада». Они упорно и непрестанно отрабатывали технику закладки зарядов, тренируясь даже в полной темноте и буквально на ощупь знали расположение оборудования. Члены «шестерки» часами изучали аэрофотоснимки завода и ущелье, в котором он расположен, стараясь запомнить мельчайшие подробности. И они сами приготовили два полных комплекта пластиковых зарядов и детонаторов. В каждом комплекте было по 18 зарядов, то есть по одному на каждый из 18 аппаратов. В конце года подготовка была завершена. Норвежцев перевезли в Кембриджшир. Отсюда им предстоял нелегкий путь на родину. Ждали только полнолуния. Прошло более двух лет с тех пор, как профессор Гейзенберг был назначен научным консультантом физического института Кайзера Вильгельма в Берлине. Но цель которые которой стремились Вайт, зекер и Вирц, все еще не была достигнута. Только летом 1942 года им наконец удалось осуществить свой замысел. Они сумели убедить руководство фонда Кайзера Вильгельма в желательности признания Гейзенберга де-факто. Однако существовали формальные причины, по которым осуществить это было невозможно. Дело в том, что Дебай, уже находившийся в то время в Америке, никогда не подавал прошения об отставке. Поэтому Гейзенберга назначили директором при физическом институте Кайзера Вильгельма. Это произошло 10 октября. Теперь Гейзенберг всецело подпал под влияние двух физиков-политиканов, задумавших и совершивших переворот. В то время жителям Германии почти на каждом шагу встречались буквы В, Х, В. Эмблема компании зимней помощи, Winterhilfswerk. Многие из сотрудников физического института извительно шутили, что эти три буквы следует расшифровывать иначе. Гайзенберг, зажатый между Виртсом и Вайцзекером. Разумеется, от доктора Дибнера постарались избавиться. Он был выдворен из института, и переведен в исследовательский полигон в Готтове, где в то время уже начинались самостоятельно экспериментировать в области атомной физики. С самого своего создания Готтов предназначался главным образом для исследования взрывчатых веществ и имел прекрасное оборудование, замечательные мастерские и специальные боксы для испытания взрывчатых веществ. Грызня между сторонниками Гейзенберга и армейскими физиками не ослабевала. И все, кто был не прочь извлечь выгоды из разлада и хаоса, воцарившихся в немецких атомных исследованиях, особенно рьяно поддерживали вражду. В этом списке весьма показательными являются характеристики в личных делах Дибнера и Гайзенберга, хранившихся в архивах Геринга. О Дибнере, например, говорится как о человеке, который не способен выйти даже за рамки шаблонного технического образования. Человеке, которому удается поддержать свой престиж, только полагаясь на закон о сохранении государственной тайны. С точки зрения нацистов, едва ли более лестно говорилось и о Гайзенберге. Его называли главным теоретизатором, который даже и в 1942 году превозносит датского полуеврея Нильса Бора, считая его великим гением. Надо признать, доктор Дибнер и в самом деле не являлся выдающимся физиком-теоретиком, и действительно он был специалистом куда меньшего калибра, чем Гейзенберг. Тем не менее, Дибнеру были присущи хорошо развитое чувство здравого смысла и крепкая экспериментаторская хватка, и неудивительно, что в создавшейся обстановке Дибнер сам, не уведомляя о том Гейзенберга, начал экспериментировать в Готтове. К этому времени все, что уже стало известно физикам, подтверждало, что наилучшей из известных является конфигурация послойного, чередующегося расположения в котле урана и замедлителя. Это положение, ставшее непреложным фактом после лейпцигского эксперимента L4, натолкнуло Гибнера на идею чередования не в двух, а в трех измерениях. Иначе говоря, Он предположил, что чередование урана и замедлителя во всех трех измерениях окажется эффективнее послойного. А отсюда следовал вывод, что лучшей формой для уранового элемента является не плоская пластина, а куб. И надо признать, эта идея оказалась одним из самых замечательных индивидуальных достижений во всем немецком атомном проекте. Еще летом 1941 года в распоряжении Департамента армейского вооружения поступило достаточно большое количество окиси урана. И поскольку летом 1942 года все возможности получить металлический уран оказались для Дибнера закрытыми, он решил построить свой первый атомный котел на окиси урана, а в качестве замедлителя применить парафин. В Готтове для котла было построено специальное помещение из железобетона, а фирма «Бамак Мегуин» Изготовила алюминиевый цилиндрический контейнер, достаточно вместительный для того, чтобы в нем, не мешая друг другу, могли работать несколько человек. Инженеры и техники из группы Дибнера принялись за дело. Они получили примерно такую же спецодежду, что и работники вирусного флигеля, и в целях безопасности у каждого из них периодически проверяли кровь. Последние дни, как тогда считалось, помогало уберечь людей от чрезмерного радиоактивного облучения был разработан весьма остроумный метод, позволивший быстро слой за слоем укладывать в алюминиевом цилиндре некое подобие гигантских сотов из парафина, в каждой ячейке которых закладывался кубик из порошковой окиси урана. Ауэр оказалась не в состоянии наладить серийный выпуск брикетированной окиси урана. Когда работа была завершена, В контейнере разместили 6802 кубика, общим весом около 25 тонн, покоившихся в парафиновых сотах весом чуть менее 4,5 тонны. Толщина парафиновых перегородок между ячейками была равна 2 сантиметрам. Перед сборкой контейнер установили в бетонированном бассейне, и когда она была завершена, бассейн заполнили водой, служившей отражателем и защитой. В толще реактора были провязаны колодцы, через которые вводили источник нейтронов и различные измерительные приборы. Результат этого эксперимента в Готтове можно считать отрицательным лишь постольку, поскольку количество нейтронов в реакторе не возрастало. Но зато было совершенно недвусмысленно показано преимущество кубиков перед пластинами. Первый секретный отчет Готтовской исследовательской группы Департамент армейского вооружения разослал в ноябре 1942 года. Одновременно с группой Дибнера проводились серии экспериментов и в вирусном флигеле. Здесь, в частности, ставились опыты с использованием порошка металлического урана и парафина. Три эксперимента проводились с котлами, отличавшимися друг от друга лишь числом и толщиной слоев: 19, 12 и 7 слоев. Причем толщина слоев была тем меньше, чем больше было их число. Результаты ухудшались при уменьшении числа слоев, и ни один из результатов не мог сравниться с тем, что было достигнуто в Лейпциге. Читатель, вероятно, помнит о решении построить в Даляме огромный подземный бункер для самого большого экспериментального реактора. Это решение не было забыто, и бункер строили. В нем собирались испытать реактор, содержащий полторы тонны тяжелой воды и три тонны металлического урана. Разумеется, уран все еще предполагали изготовлять в виде металлических пластин. В связи с этим экспериментом Гайзенберг счел необходимым еще раз проработать вопрос о тепловой стабилизации реактора, поскольку по его расчетам реактор, хотя и не стал бы еще пригодным для получения энергии, все же оказался бы близким к критическому. Газенберг по-прежнему считал, что одного лишь повышения температуры окажется достаточно, чтобы при некоторой температуре наступило равновесное состояние. Но Гейзенберг совершенно справедливо опасался, что вся масса урана может вступить в реакцию расщепления, и та начнет развиваться со взрывной скоростью. А это, в свою очередь, влекло за собой важный практический вопрос. Уже самые элементарные расчеты показывали, что если цепная реакция действительно выйдет из-под контроля, вся масса урана расщепится менее чем за 0,2 секунды. И так вставал вопрос, удастся ли достаточно быстро с помощью кадмиевых пластин регулировать цепную реакцию. Выяснить это в эксперименте можно было только после завершения строительства бункера, но ни у кого не вызывало сомнений, что успешных результатов удастся добиться только разрешив целый ряд сложных технических проблем. Тем временем в Гейдельберге профессор Ботте и профессор Йенсен сумели определить минимальные размеры тяжеловодного уранового реактора. По их расчетам диаметр сферического реактора должен был равняться 166 сантиметрам, если в качестве отражателя применить обычную воду или графит. Вирц и Юсти в эту же пору Занимались другими сложными техническими вопросами. Они изучали процессы теплопереноса в компактном тяжеловодном котле и пытались определить истинную величину мощности, генерируемой таким котлом. И, конечно же, всплыл чрезвычайно трудный и в то же время исключительно важный вопрос о химическом взаимодействии урана и воды, столь бурно проявившем себя в ходе лейпцигских экспериментов. Его неоднократно обсуждали на совещании. Чтобы защитить урановые элементы от воздействия воды, предлагалось покрывать их позолотой. Однако даже очень тонкая пленка золота поглощает столь много нейтронов, что от золочения сразу же отказались. Никелирование и хромирование сочли более подходящими, но при условии, что покрытие удастся сделать достаточно прочными и глубокими. Кто-то предложил принципиально иное решение – применить в качестве замедлителя не тяжелую воду, а некоторое другое вещество, содержащее тяжелый водород, например, тяжелый парафин, в молекулах которого атомы обычного водорода замещены атомами дейтерия. Но и это предложение не прошло, поскольку тяжелый парафин в условиях атомного котла очень недолговечен, каждая альфа-частица разрушала бы до 100 тысяч молекул парафина. Об этом говорили Многие ученые на совещании в Берлине, в том числе Ботте, Вайтс, Зеккер, Вирц и Хартек. В протоколе была сделана следующая запись. На основании того, что нам известно, в настоящее время мы должны отказаться от применения тяжелого парафина. А единственным подходящим носителем Дейтерия следует читать тяжелую воду. Как ни странно, немцам, видимо, даже не приходило в голову возможность упаковки урановых элементов в металлические кожухи, из малопоглощающего и не корродирующего металла. А ведь именно таким методом и воспользовались в свое время американцы. Но, как мы знаем, немецкие ученые допустили куда более серьезную ошибку, ведь тяжелую воду они считали единственным пригодным и ничем незаменимым замедлителем. Первый в мире ядерный реактор Был запущен американцами без единой капли этой жидкости. В нем замедлителем служил графит. 2 декабря 1942 года на имя генерала Грофса из Чикаго была отправлена историческая телеграмма. Итальянский мореплаватель, подразумевается Ферми, только что высадился в новом свете. Туземцы дружественны в тот день в урановом котле, построенном в помещении для игры в СКОШ, СКОШ игра в мяч специальными ракетками. Во время игры противники сильнейшими ударами посылают мяч в бетонированную стенку. Под трибунами стадиона Чикагского университета впервые в истории человечества удалось осуществить цепную реакцию деления урана. В первый котел заложили 350 тонн чистейшего графита, 5,6 тонны урана и 36,6 тонны окиси урана. А спустя всего 12 дней были окончены первые наметки проекта мощного плутониевого завода в Ханфорде. Предусматривалось строительство четырех одного резервного котлов с водяным охлаждением для безопасности, разделенных расстоянием в милю, и двух химических заводов для выделения плутония из облученного урана. Каждый такой завод намечали располагать внутри 4 зоны безопасности. Котлы должны были работать по циклическому графику, 3 месяца работы, а затем месячная остановка для удаления с помощью дистанционных устройств облученного урана и замены его свежим. Облученный уран собирались перевозить на уединенный склад, Там его следовало выдерживать в воде, пока радиоактивность не спадет до уровня, приемлемого на плутониевом заводе. Интересно отметить, что все эти планы были намечены и приведены в действие еще до того, как стало известно точное количество плутония, необходимые для бомбы. Тогда же, в 1942 году, немешкая американцы приступили и к строительству в Окридже основных заводов по разделению изотопов урана. Разделение проектировали выполнять двумя различными методами. В долинах, находящихся в 17 милях друг от друга, началось сооружение двух заводов, электромагнитного разделения и газодиффузионного разделения. Именно на заводе электромагнитного разделения и был получен тот уран-235, которым снарядили бомбу, сброшенную на Хиросиму. В декабре президенту Рузвельту назвали общую стоимость всей программы, оцененную тогда в 400 миллионов долларов, из которых примерно четверть намечалось затратить на завод электромагнитного разделения. Этому заводу было отдано первенство. Примерно в те же дни рейхминистр почт Онезорге лихорадочно добивался нового приема у Гитлера. Через посредника он обратился за содействием Гиммлеру и просил передать ему, чтобы по его наблюдениям Американцы именно теперь собирают всех профессоров физики и химии с целью добиться конкретных результатов. Как указывал впоследствии Манфред Арденне, один из самых сильных ученых, работавших в ведомстве УОН и Зорге, министр имел в виду американский атомный проект. Можно лишь гадать, каким образом ему достались эти сведения. Однако точно известно, что именно весной 1942 года Специалистам из ведомства Онезорге удалось наладить расшифровку перехваченных трансатлантических радиопереговоров, и с тех пор они записывали их тысячами, включая и переговоры самого Черчилля. Быть может, именно отсюда и узнал Онезорге об американском атомном проекте. Среди американских ученых тоже ходило немало слухов о работах в Германии. Еще несколькими неделями раньше пуска первого реактора до группы ученых, работавших под руководством Комптона, дошло известие о назначении Гейзенберга директором физического института. Стало также известно о его намерении выехать на короткое время в нейтральную Швейцарию. Руководители американской разведки не придали особого значения полученным сведениям. Тогда чикагские ученые обратились к известному голландскому физику доктору Голдсмиту, имевшему много друзей в Англии, с просьбой как-нибудь довести до британской разведки эти сведения. Голдсмит был совершенно не в курсе дел американского атомного проекта, поэтому Комптон назвал ему некоторые имена и шифрованные названия, чтобы он включил их в свое письмо. Голдсмит написал, что место работы Гейзенберга и его занятия могут оказаться особо интересными для тех, кто работает в тьюб Эллойс, в частности для группы, с которой связан профессор Пайрлс, соответствующая группа здесь, в Соединенных Штатах Америки. Особенно хотелось бы знать, не означает ли новое назначение Гайзенберга, что отношение к конкретной проблеме в Германии стало более серьезным. Конечно, Голдсмит не рассчитывал узнать у самого Гайзенберга что-либо существенное, но, может быть, удастся, писал Голдсмит, выяснить, кто работает совместно с ним и много ли они работают. Письмо Голдсмита отправили дипломатической почтой, а копию отослали в разведку военно-воздушных сил. В Чикаго на совещании у Комптона, созванном вскоре после пуска первого котла, как и следовало ожидать, зашел разговор и о том, когда можно ожидать изготовления первой бомбы в Германии. Доктор Вигнер, самый большой пессимист среди ученых Чикагской группы, выписал мелом на доске доказательство того, что урановая бомба будет у немцев в декабре 1944 года. Быть может, он не стал бы настаивать на своем мрачном прогнозе, если бы ему было известно, что в течение всего лета и осени 1942 года Имперский исследовательский совет был почти всецело поглощен собственной реорганизацией. Дело дошло даже до того, что члены президентского совета, в частности Шпейер и Розенберг, почти перестали отвечать на различные бумаги, поступавшие из Имперского исследовательского совета, и письма месяцами лежали без движения. Это, разумеется, не способствовало делам, и хаос в немецком атомном проекте. Дал еще более заметно.